Глава 46. В квартире все было перевернуто вверх дном. Ящики валялись на полу, диванные подушки раскиданы, стол перевернут. Ошеломленный Габриэль прошел в спальню. Тот же бардак. Двухкомнатная квартира была разгромлена, но телевизор остался на месте, как и музыкальный центр, и компьютер в углу. Значит, речь не шла о классическом ограблении. «Тот или те, кто устроил весь этот хаос, искали нечто конкретное». Габриэль сел на кроватную сетку и сжал ключ, висевший у него на шее. Потом извлек из кармана личный дневник дочери, молча полистал покоробившиеся страницы. От терпкой насыщенности рисунков у него закипела кровь. Он снова задержался на задачах с лабиринтами, которые Жюли пыталась решить. на изображении двойного монстра, так называемого «ксифопага». Снова увидел Жюли и Матильду, пойманных в ловушку зеркального отражения в глубине мрачной пещеры. И он сам на волосок от того, чтобы их коснуться, не в силах помочь им. Все это было непостижимо. Безумно. Внезапно он вскочил и со всей силы метнул радиобудильник в стену. и издал долгий крик. В следующую долю секунды ему захотелось выброситься в окно. Так было бы куда проще. Поставить точку раз и навсегда, а не бороться с мельницами. Он принялся расхаживать в ярости на себя самого и на свой рассудок, который украл у него 12 лет жизни и отказывался возвращать. Когда кризис миновал... Он подождал, пока уймется бешеный ритм сердца, и задумался. О вызове копов не было и речи. Вряд ли те окажутся такими сговорчивыми, как Поль, если узнают о фальшивых документах. И потом, как объяснить весь ад последних дней, не загремев в каталажку или в дурдом. Придется разбираться самому. Он более тщательно обследовал все вокруг. Его жилище было маленьким, на круг максимум 30 квадратных метров. Никаких декоративных штучек, никаких личных предметов, строгий минимум. Без сомнения, он снял жилье вместе с меблировкой. Он привел себя в порядок, бросил взгляд на пачку сигарет и бутылки с алкоголем, виски и ром, которые были уже основательно початы. Собрал бумаги. Ничего особенного. Счета на имя гафина но, к сожалению, не следа его удостоверений личности. Включил компьютер. Габриэль перепробовал множество паролей. Безрезультатно. Полагаться на удачу больше не имело смысла. Как и его память, содержимое жесткого диска останется недоступным. Он отправился на крохотную кухню, открыл холодильник, взял упаковку ветчины, посмотрел на даты на баночках йогурта. Ничего просроченного. Все указывало на то, что он действительно жил здесь в дни предшествующей поездки в Сагас. Когда в его квартиру нанесли визит. До или после смерти Ванды Гершвиц. Шкаф в спальне тоже бесцеремонно обшарили. Он начал раскладывать содержимое и обнаружил женские вещи. Кружевное белье, шелковую, белорозовую пижаму. Уловил запах духов. «Ванда была здесь». Она спала в этой постели. Не без удовлетворения он отрыл однотонную синюю майку, антрацитовую водолазку, чистые трусы и носки, прежде чем направиться в ванную. Следы женского присутствия обнаружились и там. Две зубные щетки в стаканчике, шампунь для окрашенных волос. Он жил с женщиной, которая разрушила его жизнь. Он с трудом мог представить, с каким чувством прижимал ее к себе. Наверняка полное ощущение, что вальсируешь с дьяволом Он помылся, не отрывая взгляда от зеркала На черепе начали прорастать короткие седые волосы Щетина вокруг губ пробивалась во все стороны, придавая ему вид уголовника Он взял бритву, пену и сбрил бороденку, обнажив глубокую морщину на подбородке, похожую на удар клинка Это был он Габриэль Маскато, 55 лет. Это был точно он. Провел пальцем по худому заострившемуся лицу, различил в глубине глаз промельк того человека, кем был всегда. Отца, готового свернуть горы. Он никогда не бросит поиски. Он сделает все, чтобы добраться до истины, найти того или тех, кто причинил зло Жюли. Наверняка это те же, кто разгромил его квартиру Скоты, бросившие тело на берегу Арва И сделавшие все, чтобы свалить убийство на него Он подумал о Давиде Эскиме Его фотографиях, палиндромах на стене станции Как определить место каждой детали в этой головоломке? Он подошел к окну Осторожно отодвинул занавеску и оглядел улицу Машины, проходивших мимо людей, каждый из которых держал свою судьбу в собственных руках. А он среди этого коловращения, затерянный в тумане исчезнувшей памяти, неспособный вырваться из собственного кошмара, решил сражаться до конца. Он не знал, куда это его приведет, но сейчас был уверен в одном. Его поиски на севере должны начаться у матери.